Глава восемнадцатая. «Эй, Серёга, вставай!» Тревор тряс меня за плечо. «Что?» — ответил я, пытаясь сфокусировать взгляд. Перед глазами всё ещё стоял тёмный провал автоматного ствола. «Что-то происходит. Глянь». Он указал окно. Я потянулся и встал. Осторожно подошёл к окну и, прижимаясь к стенке, выглянул наружу. Вроде ничего необычного. Улица как улица. «Машины едут». А потом, приглядевшись, понял, что некоторые люди на тротуарах двигаются как-то неправильно, будто бы рывками. Я попытался приглядеться к ближайшему такому неправильному пешеходу, но в этот момент сразу две легковушки врезались в автобус на ближайшем перекрёстке. «Собираемся», — бросил я. «Быстро!» Тревор уже натягивал тактические штаны. Через минуту в дверь постучали. Иван тоже заметил происходящее снаружи и пришел уже полностью собранный. Порте внизу сменился. Теперь на ресепшн стоял мужик средних лет с наметившимся брюшком и солидными залысинами. Он о чем-то напряженно говорил по телефону. «О, ребят, может, вы в курсе?» — оживился он, завидев нас. «Что там происходит? Это как-то связано с учениями?» Я остановился на секунду. Глубоко вздохнул. Потом все же сказал. «Там происходит конец света. Если есть машина, быстрее забирай близких и уезжайте как можно дальше, на юг или на запад. Так проживёте чуть дольше». Партия замер с телефонной трубкой в руках. Потом неуверенно улыбнулся и рассмеялся. «Да, с юмором у вас, военных, всегда было туго!» — крикнул он мне вслед. У выхода из гостиницы я нагнал Тревора и Ивана. «Вроде тихо». Ваня выглянул наружу. «Два объекта, метров триста. Оружия не вижу». «Но кто его знает, чего от них ожидать можно?» «Какой план?» — спросил Тревор. «Надо определиться сейчас. Берем тачку покрепче», — ответил я. «Валим из города. Пока этого достаточно». «Блин, была ошибкой оставаться. Расслабились нафиг», — досадовал Ваня. «Может». Я пожал плечами. «Ну, теперь хоть от вони друг друга не погибнем». Тревор посмотрел на меня, улыбнулся и кивнул. «Настрой нормальный». «Вообще, Ваня, не истери, чему быть того не миновать. И на тот свет лучше отправляться чистым. Мне говорили, что у вас, русских, есть такая традиция». «Мне не нравится, что там в конце улицы творится», сказал Ваня, проигнорировав реплику американца. «Справа. Видите?» «Нет, мы не видели. Все самое важное закрывало крыло гостиницы. Но с той стороны пронеслись на предельной скорости пара машин. А еще по асфальту двигались причудливые тени». «В ту сторону нельзя», — констатировал я. «А в другую — идти? бывшие люди», — сказал Ваня. «Так кажется, сразу под главным входом заезд в подземную парковку», — сказал Тревор. «Парковка!» — я хлопнул себя по лбу. «Блин, быстро назад все!» Портье закончил говорить по телефону и встретил наше приближение улыбкой. «Вроде стритрейсеры дебош устроили», — сказал он. «Друг гаишник. Так что, ребят, конец света, откло...» Я посмотрел ему в глаза. Партия осекся. «Где лестница на парковку?» — спросил я. «Лестница?» Тот непонимающе захлопал глазами. «А, лифт! Вот тут справа!» Он указал направление. «Лестницы внутри здания нет». «А снаружи попасть можно?» — спросил Ваня. «Конечно!» — партия кивнул. «Но вы же вроде без машины были, так? У меня нет отметки». «Спасибо!» — холодно ответил я, и мы вернулись к выходу. Две твари, которые двигались по улице слева, приблизились. До них оставалось метров сто. Справа на дороге мельтешили какие-то исполинские тени, что мне совсем не понравилось. «Давайте», — кивнул я. «Сейчас. Я первый. Тревор за мной. Ваня, прикрывай». «Есть, командир. Осторожнее на парковке. Там могут быть сюрпризы». Я достал из рюкзака автомат и взвёл затвор. Остальные поступили так же. Повесив рюкзак на плечи, я рванул вперёд. Прыжком через бетонные перила под защиту лестницы. Твари слева зашевелились и ускорились. Плохо. Я рассчитывал, что они совсем тупые. Но до парковки рукой подать. Вот и заезд. К счастью, не перекрытый шторками и дверью. Это бы сильно усложнило дело. На парковке темно. Инстинктивно беру вправо и прижимаюсь к стене возле въезда. Через секунду понимаю. Этот маневр спас мне жизнь. «Назад!» Ору, надеюсь что Ваня и Тревор... Успеют отреагировать. Они успевают. Залегли за бордюром в паре метров от въезда. Кое-как проморгавшись, я вижу тварь, которая сидит внутри. Она похожа на гигантского богомола. Только вместо головы — скопище тонких, шевелящихся щупалец. Тут же принимаю решение. Надо обратно. Проще отбиться от твари на улице и поискать транспорт на дорогах. Только собираюсь рвануть, как тварь, будто прочитав мои мысли — Одним прыжком преодолевает разделяющее нас расстояние. Теперь она стоит, блокируя вход. Она вводит своей головой с щупальцами, будто ощупывая воздух. Рывок вперед. Другого выхода просто нет. Прячусь за ближайшую колонну, приседаю, выглядываю. Тварь стреляет щупальцами в то место, где только что стоял я. Розовые отростки словно бы даже с недоумением ощупывают стену. Что-то кричит Тревор. Слов не разобрать. Начинается пальба. Несколько пуль попадают в тварь. Я вижу искры. Пули рикошетом уходят в стену. Тварь медленно разворачивается в мою сторону, игнорируя обстрел. Делать нечего. Мчусь дальше вглубь парковки, надеясь, что тут есть другой выход. В этой ситуации даже лифтом воспользоваться не грех. Слух предельно обостряется. Бронированные когти твари скребут по бетону. Прячусь за колонной и тут же меняю дислокацию. Вправо на два ряда. Тут стоит несколько автомобилей. Новенький «Ченгань», кроссовер, спортивный «Фау» две «Лады». Модели продвинутые, у всех отличные электронные блокировки. Быстро не угонишь. Слышу очередь и новый окрик Тревора. «Серега! Живой!» «Да!» — ору в ответ. «Назад! Всем!» Тварь, видимо, обладал ушами. В ответ на мой крик она прыгает, скребет бронированным хитином по потолку, разрывая коммуникации, и приземляется в паре метров от меня. Я даю очередь, стараясь попасть по щупальцам на ее морде. Это удается. Тварь визжит, полы стены в брызгах синеватой крови. В воздухе появляется противный запах, будто клопа раздавили. Сдерживая рвотные позывы, снова бегу в центральный коридор парковки. Встречаю Ивана. Он прячется за колонной, опустившись на одно колено. «Где Тревор?» — спрашиваю я. Вместо ответа Ваня кивает в ту сторону, откуда я только что убежал. Тревор, прячась под машиной, целится в тварь. Похоже, он видел мой успешный опыт. Я хочу крикнуть, чтобы он не валял дурака. В этот момент три фигуры появляются у входа. Вблизи они не выглядят такими уж медленными и неуклюжими. Не человеческими, да, но точно не заторможенными. Одна из фигур опускается на четвереньки спиной вниз. Похоже, мы видели там, в дзоте. Только в этот раз тварь очень быстрая. Она прыгает на стену и, непонятно как удерживаясь, шустро ползёт по потолку, как огромный таракан. «Ваня даёт очередь!» — попадает. Тварь падает на пол и визжит. Я отвлекаюсь и пропускаю главное. Тревор не успевает выстрелить. Насекомоподобная тварь одним движением настигает его. Понимая, что сейчас должно произойти, я пытаюсь вмешаться. Хочу ощутить близость ее сознания. Мне это удается. Я перестаю быть человеком. Уходят эмоции. Остается голод и что-то еще. Какая-то очень важная программа, которой я следую. Я хочу отползти от Тревора, но программа сопротивляется. В какой-то момент я понимаю, что если буду продолжать давить, сам перестану быть человеком. Я стану этой тварью. Хочу крикнуть Тревору, чтобы он убирался поскорее, но не могу, собственное горло недосягаемо. Отпускаю тварь, возвращаюсь в себя. Тревор целится в самую гущу щупалец и нажимает спусковой крючок. Автомат сухо щелкает. Нет патронов? Осечка. Тревор ударяет автоматом о землю. Я пытаюсь прицелиться в щупальца, но тварь нырнула под защиту кузова автомобиля. Ваня палит в еще одну тварь, которая забралась на потолок в опасной близости от нас. Я что-то ору стреляю наугад, надеясь пробить кузов. Сыпется стекло из дверцы автомобиля. Тварь прыгает на Тревора. Слышу чавкающий звук. Он еще жив, когда тварь, медленно, словно нарочно демонстрируя, поднимает его к потолку. Ее конечности пронзили тело американца с боков, где нет защиты бронежилета. Он видит меня. На его губах розовая пена, в глазах — тоска. Я ору и стреляю. От адреналина целюсь безупречно. Попадаю прямо в скопление щупалец. Тварь визжит и разрывает Тревора на две части, после чего бросает их в противоположные стороны. Я продолжаю стрелять по щупальцам. В магазине заканчиваются патроны. На замену уходит полсекунды. За это время тварь успевает прыгнуть к выходу. Шатаясь, она ползет наружу. Я бегу за ней. «Стой!» — Ваня преграждает мне путь. Я молча пытаюсь вырваться. Потом разум побеждает. Я отступаю. Добив последнюю, третью, человекоподобную тварь, мы отступаем вглубь парковки. Ваня что-то кричит мне прямо на ухо. Я не понимаю смысла. Только инстинктивно смотрю по сторонам, задавив эмоции. Нужно найти транспорт. Это становится моей единственной целью. Нужно найти транспорт. Я замечаю дверь, скорее всего, ведущую в помещение охраны. Она распахнута настежь, направляясь туда. Ваня согласно кивает головой. Внутри кровавое месиво. То, что когда-то было охранником или двумя, лежит несколькими кусками на полу среди раскрученной мебели и тлеющими остатками мониторов. Освещение мигает. До того, как оно погаснет совсем, я успеваю заметить, главное, электронный ключ от автомобиля.